это со мной уже всё в порядке. Прямя Мелгидеон. Он бросил ещё короткий взгляд в мою сторону, вынул из кармана запечатанный конверт и передал его фальку. "Пошли", сказал мистер Уайтман, поднял Гедеона на ноги и потянул к двери. "Наверху в бюро директора Гила есть виски, а ещё диван, если тебе захочется прилечь". Он оглянулся. "Фальк, ты не пойдёшь с нами?" "Ну, конечно", ответил фалк. Я надеюсь, что у старинной Гила хватит виски на всех нас. Он обернулся к остальным. А вы ни в коем случае не отправьте гендолин в таком расхристанном виде домой, это ясно? Ясно, сэр, заверил бы мистер Марли. Совершенно ясно, сэр, если я могу так сформулировать. Фальк закатил глаза. Вы можете, сказал он и исчез вместе с мистером Уайтманом и Гидеоном за дверью. У мистера Бернгарта был сегодня его свободный вечер, поэтому дверь мне открыла Каролина и тут же затороторила без точек и запятых. Шарлотта сегодня примеряла ее костюм феи для вечеринки. Он такой красивый, и сначала она разрешила мне прикрепить ей крылья, но тетя Гленда сказала, что я должна сначала по меньшей мере вымыть руки, потому что я наверняка гладила какое-нибудь грязное жи... Дальше она не успела ничего сказать, потому что я схватила ее и крепко обняла. Так что у неё перехватило дыхание. Да, раздави её спокойно, сказал Ксемериус, влетевший в дом следом за мной. Твоя мама сможет ещё просто нарожать детей, если этот зять сломается. Моя сладкая, самая лучшая, золотая маленькая сестрёнка, пробормотала я волосы Каролины, одновременно и плача, и смеясь. Я так тебя люблю. Я тоже тебя люблю, но ты дуешь мне в ухо, сказала Каролина и осторожно освободилась. Пойдём, мы уже едим. На десерт у нас сегодня шоколадный торт из кондитерской. О, я люблю, люблю, люблю есть шоколадные пирожные, воскликнула я. И я люблю жизнь, что дарит нам такие великолепные вещи. А ты не считаешь, что ты перегибаешь палку? Можно подумать, что ты возвращаешься после электрошоковой терапии. Семеrius брезгливо чихнул. Я хотела бросить ему колючий взгляд, но смогла только с любовью улыбнуться ему, мой славный маленький брезгливый демон-гаргулья. Тебя я тоже люблю, сказала я ему. О, блин, просанал он. Если бы ты была телевизионной программой, то я бы тебя переключил.